Опа! Пошел доклад о трупах и моем отсутствии. Быстро, отдаю должное. Отличные бойцы! Уменьшаю скорость передвижения, плохеют просто на глазах. Бог уже не ноет, а дергат рваной острой болью. Вкалывать обезболивающие нельзя, поплывут наркоты и много не навоюю. Винтовка и рюкзак, кажется, весят тонну. С трудом сосредотачиваясь на голосах в рации, перекрывает возможные пути отхода. Так, карта. Пусть перекрывают. За спиной, сколько угодно. Если затопчут следы, будет еще лучше. камениста особь ведет за собой. Вот уже пропал ветерок, лицо покрывает липкий, едкий пот. Вниз, на дно ущелья. Может быть, найдется ручеек умыться, наполнить фляги. Уже вторую выхлебал. Голова резко закружилась. Пейзаж перед глазами совершил полный оборот. Потемнело. Лежу в тенечке на камнях. Сил почти нет. Дошел до ручки, называется. Обморок или тепловой удар. Сколько провалялся. Судя по часам минут десять, это уже хорошо. Надо отдохнуть, иначе в следующий раз так удачно не упаду. Передвигаюсь поближе к густым зарослям у нас насыпи, где тень плотнее. Сердце тяжело стучит в груди, дышится с трудом. Лежу. Боль потихоньку успокаивается, делается терпимой. Да, мне бы сейчас ту Палату. От мечтаний отрывает некоторая странность в состоянии куста. Такое впечатление, что под его ветками кто-то регулярно лазил. Ага. Вот оборваны листья и мелкие веточки, вымятые в камни. Зверь. Подбираюсь ближе. Куст густо зарос какой-то южной лианой с темно-зелеными кожистыми листьями. А кора вот на этой узловатой ветке выглядит потертой. Брали рукой? Попробуем. Пласт веток листовый поднимается вверх, открывая глубокую темную щель. Схрон! К тому же схрон посещаемый. Нельзя проходить мимо такого подарка судьбы, тем более что идти, похоже, уже не могу. Поддеваю винтовкой природный люк, стараясь не потревожить горящий огнем бок. Ползаю. Лаз впереди расширяется в пещеру и глубокую, конца не видно. Тянет освежающим холодком. Замечательно. Плохо только то, что в экипировке отсутствует фонарик. Ближе к вечеру рейнджерские группы должны были вернуться в санаторий. Опускаю полок. Сразу темнеет. Так, а приходящие сюда люди что? Каждый раз фонари носят? Должна быть нычка со осветительным прибором. Тщательно исследую каменные кучки по сторонам. Логика не подвела. Под длинным плоским известняком обнаружился фонарь-шатун. Хорошая вещь. С таким я улетел со свалки. Где он? Остался в доме Елены, наверное. Как там они? Хватит ли у Маргарет сил преодолеть чувства и все сделать по уму? Должно. Она женщина с твердым характером. Ползу по пещере. Мечущиеся луч освещат натоптанный проход, каменные стены, поднимающийся потолок. Пошли ответвления. Тут целый лабиринт переходов. В некоторые ведут слабые следы, но держусь главного хода. Опираясь на винтовку, встаю, пережидаю слабость и яркие точки в глазах. Вперед! Ход завершился залом неправильной формы. Несколько ящиков, три застеленных кусками серого брезента матраса изрядной древности. Ящики пусты но маркировка на русском языке сказала, что в них лежало. Оружие. Это была одна из баз Реджистанса. Кто-то, правда, посещат ее и сейчас. Устраиваясь на ветхом матрасе, занимаясь перевязкой. Состояние раны совсем не нравится. Воспалилась, начала опухать. Снова перекись, новый бинт. Несколько раз останавливался, пережидая боль. Ну, вроде получилось. Через силу, без всякого аппетита поел, хлебнул водички. Слабость неимоверная. И, по-моему, начинается жар. Ну что же, значит, отлетался. Кладу на ящик винтовку, радиостанцию, рюкзак под голову, пистолет под руку патрон в патроннике с предохранителя снят выключаю фонарь глаза закрываются сами обморочное забытие сменялось редкими прояснениями сознания обугленные напалвовым огнем сослуживцы взвода дельта бесконечно пилили меня раскаленной пилой о чем то молили Полный ужас о мертвые глаза капитана Фрая. Снова на бой вызывал покойник Шила, Разрывал ремни и вставал с каталки зарезанный мясник, Тянул к горлу мощную лапу шериф Ролу. Убитые враги не давали покоя измученному Высокой температурой разуму. Приходя в себя, долго пытался сосредоточиться на стрелках часов, но все расплывалось перед глазами. Последнюю флягу воды берег, как мог. Хорошо, что в сухпай входили банки витаминизированного яблочного сока, разъедавшего, потрескавшиеся, пересохшие от жара губы. Аккумулятор в рации сел. Фонарь тоже светил заметно слабее. Бог сильно пух, рано сочится густой, тягучей сукровицей, двигаюсь с великим трудом, но ну, если эти слабые попытки вообще можно назвать движением. Кое-как, обыскав подземный зал, нашел старую металлическую флягу в матерчатом чехле, наполовину наполненную подсоленной водой, несколько свечей, зажигалку, Обессилил совершенно. Мыслью о еде вызывают тошноту. Похоже, конец приключениям. Сколько прошло времени? Сутки? Двое? Какая, впрочем, разница? Надежды на жизнь тают с каждой новой порцией мучений и бреда. В какой-то момент прогоняя кошмары в сумрак больного сознания стали приходить друзья светил в глаза поил восхитительной холодной водой молчун тень верный ральф аккуратно колол в плечо лекарства осторожно переворачивал безвольное тело и давал кому то возможность выполнить перевязку кому образ менялся перетекая то в полное тревоги лицо красавицы Елены, то принося серьезный, строгий, заботливый и любящий взгляд Маргарет. Нет, это моя маленькая певица Катя, ласковыми нежными пальчиками смазывает рану, чем-то прохладным, носящим боль, и вытирает влажным платком, покрытый липким холодным потом, лоб.